Глава 20. Храм Большое Вознесение. Церковью Вознесения Господня в Старошках связано много разных событий, по большей частью печальных. В этом соборе отпевали Михаила Щепкина, Марию Ермолову, а в октябре 1917 года отслужили панихиду по жертвам уличных боев Победители похоронили своих погибших, 240 человек, в братской могиле у Кремлевской стены, что же до убитых противников, то их погребение большевики предоставили родственникам, что сделало подсчет жертв невозможным. Но в городских моргах оставалось 37 трупов. Юнкера, студенты, курсистки, случайно попавшие под пули, неизвестные прохожие – и даже пятеро детей, позаботиться о погребении которых оказалось некому. Объединенный студенческий комитет взял на себя эту скорбную миссию, но предупредил, что похороны будут простые, без лозунгов и знамен. Тысячи москвичей пришли на отпевание. Храм был переполнен, а на прилегающих улицах и Тверском бульваре Людей скопилось столько, что остановилось трамвайное движение. В 1931 году храм был закрыт и превращен в склад, а затем использовался в качестве высоковольтной лаборатории института имени Кржижановского. Экспериментаторы подвесили под куполом металлический шар, второй такой же поместили в колодце, специально вырытом точно под первым, и пропускали между ними электрический ток. видимо, изучали свойства молнии. Шатровую колокольню, построенную в конце XVII века и оставшуюся нетронутой, когда веком позже храм перестраивали по желанию князя Потемкина, разрушили в 1937 году. На ее месте устроили сквер, где сейчас памятник Красному графу. А вот новая колокольня появилась в начале XXI века, И это довольно интересная история. Храм строился очень долго, и в работе над ним участвовали баженов, казаков, старов. Но никто из них не проектировал ту колокольню, которую мы видим. В этом не было нужды, ведь колокольня тогда уже стояла. Перестраивался только храм, и никого не волновало, что стиль этих двух сооружений совершенно не совпадал. Важнее было деньги сэкономить. Но в наши дни реконструировать колокольню 1690 года постройки для храма, возведенного на 160 лет позже, было бы не лучшим из вариантов. Поэтому нашли решение по-настоящему оригинальное и весьма удачное. Используя проекты архитекторов конца 18 века и 30-х годов XIX века, реставратор Олег Журин. как бы воссоздал памятник, никогда не существовавший в реальности. Однако вы наверняка согласитесь, если об этой истории не знать, то трудно даже вообразить, что подобное возможно, настолько гармонично сочетаются две эти постройки. Поскольку в 1930-х годах уничтожение храмов являлось частью государственной политики, в данном списке разрушенных церквей могла оказаться и эта. Уцелела она только потому, что в ней венчался Пушкин. Вообще, поэт хотел, чтобы все было как можно более скромно, и даже выяснял вопрос, нельзя ли обвенчаться в домовой церкви у кого-то из друзей? Но епархия не дала на это разрешения, ибо подобные обряды в домовой церкви могли проводиться только для членов семьи. Стремление поэта к скромности объяснялось желанием минимизировать расходы, Александр Сергеевич был ужаснейшим образом на мили. Он даже фраг для венчания не стал заказывать у портного, а взял на прокат у Павла Нащекина, ближайшего друга. Сочинительство приносило Пушкину очень неплохие деньги, но он всегда жил на широкую ногу и вдобавок был неизлечимым картежником. Однако в том феврале проблема состояла не в долгах. Перед свадьбой жених тайно передал своей будущей тёще Сумму в одиннадцать тысяч рублей, которая и составила преданная Наталья Николаевны Гончаровой. Поэт не мог допустить, чтобы в свете его будущая супруга считалась беспреданницей. Этой свадьбы Пушкин и хотел, и боялся. Кто-то нагадал ему, что смерть он примет через жену. И в молодости об этом предсказании поэт со смехом рассказывал друзьям. Его отношение к предсказанию изменилось, когда он посватался к Екатерине Ушаковой, и та отказала, чтобы не стать даже косвенной причиной гибели человека, которым искренне восхищалась. Когда Наталья и Александр стояли перед Аналоем, в храм вошел кто-то из опоздавших гостей, и сквозняк задул у жениха венчальную свечу. Имея живое воображение и, веря в дурные приметы, Пушкин, конечно же, смутился и, нечаянно задев аналой, уронил с этой шаткой конструкцией крест. Среди присутствовавших пробежал тихий ропот. Всем это показалось недобрым предзнаменованием. Жених занервничал еще сильнее, И когда настало время обменяться кольцами, свое уронил на пол. Но все же этот день остался в жизни Пушкина одним из счастливейших. Исполнились мои желания Творец тебя мне не спаслал, Тебя моя мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. В двухсотый день рождения поэта. В сквере между храмом и бульварным кольцом был торжественно открыт своеобразный памятник «Фонтан Ротонда». Замысел можно признать удачным, не напыщенно парадная, а простая и немного романтичная композиция вдобавок с приятно полезным дополнением в виде питьевых родничков. Но воплощение получилось – не идеальным. То ли колонны ротонды кажутся чересчур массивными, то ли сами скульптуры плохо воспринимаются из-за размеров, они меньше человеческого роста, что непривычно для статуи на пьедестале. Так что в народе памятник окрестили «тараканами в банке».